Мясо их питательное и превосходно на вкус, и я советовал бы акклиматизировать этот вид кузовков пресных водов, которых, кстати сказать, многие морские рыбы легко приживаются. Упомяну также кузовков с четырехгранным панцирем, у которых над глазами выступают четыре сильных шипа, так называемых четырехрогих, кузовков крапчатых, с белыми точками на брюшке, которые, подобно птицам, легко становятся ручными. Тригонов или хвостоколов, род скатов с длинным тонким хвостом, с иглой на его спинной стороне, которых за их своеобразные хрюканье прозвали морскими свиньями. Наконец, драмадеров с конусообразным горбом на спине, мяса которых жестко и малосъедобно. В ежедневных записях канцеля отмечены некоторые рыбы из рода иглобрюхов, характерные обитатели здешних морей спинглериенс, с красной спинкой и белой грудкой, примечательные своими тремя продольными прожилками на спине. Электрические рыбы длиною в семь дюймов самых ярких расцветов. Затем, как образцы других родов, яйцевидные, без хвосты и темно-коричневого, почти черного цвета в белую полоску. Диадоны, настоящие морские дикобразы, усаженные шипами и способные раздуваться точно шар, ощетинившийся колючками. Морские коньки, водящиеся во всех океанах. Летучий пегасик,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 чудовищной формы головой и сильно развитой колючей частью спинного плавника. У некоторых представителей этой группы в зависимости от рода, к которым они принадлежат, область туловища и хвоста покрыта чешуями, у других же остается довольно широкое незащищенное пространство. Ко вторым относятся Бугорчатка двуперая, длиною в 3-4 дециметра, с желтыми полосами на туловище головой самого фантастического вида.